Глава двадцать Большое, но не самое уютное заведение открывалось ровно в шесть вечера, как и уже знакомый мне бар, где я встретил сестер Скоробейниковых. Поэтому в ожидании открытия, что я, что Саша, переоделись в местном бутике, отвалив за хорошо пошитый костюм больше четырехсот рублей, а это по всем местным меркам было большой роскошью. Но я же гангстер! а значит, и выглядеть должен подобающе. Одними шмотками я не ограничился. Меня хорошо подстригли, хорошо побрили, Саню и вовсе уложили так, что по нему и нельзя было сказать, что это бывший офицер, а на данный момент бандит или что-то в этом роде. Заглянув в оружейную лавку по пути, я закупился одной очень полезной вещью — патронами для моего нового оружия. Наличие пистолета с глушителем открывало передо мной достаточно широкие перспективы. Более того, я мог выполнять свои прямые обязанности еще легче. Оружие не было зарегистрировано, а уже знать о нем тем более никто не мог. Кто догадается, что стрелок был совсем рядом? В назначенное время я и Саша забронировали первые отдаленные столики, где и планировалось начинать наемническую деятельность. Вскоре подоспели и первые клиенты. Правда, вместе с ними пошли и первые проблемы. Из шести опрошенных завсегдатаев этого заведения, которым было не по финансам позволить себе занять целый столик, все потенциальные кандидаты оказались пустышками. Никто из них в ткацкой мастерской никогда не работал. Да и выглядели эти кадры так, что я немного приуныл. «Босс!» Саша покрутил в руках перьевую ручку, которой собирался вписывать имена новых работников. Только семь вечера, а вот дальше клиентура попрет. Время такое, что вон, только со смен все возвращаются. Работяги и вовсе к девяти поспеют. Может, это...» Он тонко намекнул на выпивку и жрачку. Что же, отказывать ему я не стал. «Я не поощряя выпивших водителей», — улыбаясь, сообщил своему работнику. «Так что ты сегодня трезвенник». Мое заявление несколько обидело бывшего офицера, но лишь на какой-то миг. Стоило мне посмотреть на него своим фирменным взглядом, как с лица Саши полностью пропали эмоции. Он покорно кивнул и встал, чтобы подозвать к нам официанта. Время до примерного прибытия обычных работяг тянулось слишком медленно. Я особо не упивался. Так, подсаживал красное полусладкое, вглядываясь в местных, что лились в бар рекой. А посетители здесь были на всякий вкус и цвет. Латиносы, индусы, азиаты, какие-то мулаты, европейцы и даже степники. Очевидные степники. Напряженность из-за отсутствия нужных мне людей сменилась тревогой, когда в бар вошла тройка людей в строгих костюмах. Такие же, как у меня. Ну, разве что из другого бутика. Прилизанные в черных костюмах, жилетках и шляпах, аля мафия европейского происхождения, только на мордах ни капли чего-то итальянского или, на худой конец, прибалтийского. То были враги цивилизации, которые во все эпохи устраивали развал среди союзов других стран — англичане. Я их ненавидел так сильно, как и презирал почитателей конного царства. Но ситуация выходила не самой приятной. Первое, что сделала эта троица, это заказала себе выпивку, а уж потом со стаканами наперевес решила присоединиться ко мне. «Добрый вечер!» — поздоровался один из них с явным акцентом. «У вас... свободно?» «Занято!» — тут же отрезал я, грозно глядя этому британцу в глаза. Правда, тот решил, что ему все позволено, и уселся прямо напротив меня, За его спиной тут же замерли прихвостни, и, как мне показалось, русского языка они не понимали. Саша нарисовался на горизонте спустя минуту. Терпение мое подходило к концу. Подчиненный замер возле стула в метрах от двоицы и ждал моей команды. — Либо ты глухой, братишка, — злобно прошипел я, — либо бессмертный. Я же сказал — занято. — Это мой бар, — пожал плечами гость. «Я имею право садиться везде, где мне вздумается, а вот гангстеров в моем заведении не жалую. Скажи мне, на кой черт ты приперся сюда, шаман, если я не ошибаюсь?» Он снял шляпу, пригладил залаченные назад волосы, почесал тонкую щетку усов и, наконец, снял очки. На меня уставились два зеленых глаза. «Странно!» «Мне говорили, ты сильный маг, но сили в тебе я не вижу», — процедил он, поднимая два пальца вверх. Тут же показались официанты, но с выпивкой и подносами. «Вот же ж суки! Я стейк жду уже полчаса, а они, по велению белого господина, тут же все приготовили. Джон Траволта!» — мафиозно протянул мне руку. «Не вижу смысла ругаться на ровном месте. Я тебе наслышен» поэтому не полез разбираться сразу, да и хамство тебе твое прощу. Ты трудился на благо города, вырезая степняков. Так что, шаман, я протянул руку, сжав пальцы бриташки так, что тот выдал эмоцию. Его нос нервно дернулся. Уже скромная победа. Не подскажешь мне, шаман, почему я не чувствую в тебе силу того военного мага? «Ты получил четвертый уровень, так?» «Я получил что-то посерьезнее этой силы», — соврал я и не моргнул глазом. «Но этого я, увы, сказать не могу. Бог заключил с тобой какой-то контракт?» Оживился британец. «У тебя же тоже лис, да?» «Нет». «У меня блохастая псина, от которой давно нет никаких вестей. Шасты там по своей изнанке, чакры мне лечат. Может, и вовсе про меня забыл, или шавки какой под хвост вдул. Кто его знает?» Моё молчание приняли за подтверждение. Впрочем, никакого «нет» так и не прозвучало. Но будь что будет, британца это заинтересовало сильнее прежнего — Он поставил передо мной стакан, пахнущий хвоей, а затем придвинул скромный графинчик с чем-то пузырящимся. — Я тоже маг земли, правда, второго уровня, но мечтаю о контракте. — Каком? — осторожно поинтересовался я. — Если ты сел поговорить со мной, убери своих головорезов. Пускай займутся чем-то более полезным, чем стоять над душой. Я своих тоже уберу. Бриташка усмехнулся и помотал головой. — Вас двое. Я знаю. А еще, раз ты знаешь что-то о моей силе, то прекрасно понимаешь, что мне достаточно всего одного помощника. Я блефовал. Британец этого пока не чувствовал, но и врал аккуратно, ибо даже не знал, о чем можно говорить, а о чем нельзя. По итогу просто брал его на понт. Мужчина снова промямлил, мол, это его заведение, и ему решать, где и кому стоять после чего все же щекнул пальцами, и ребятишки растворились в толпе. Саша и я тоже кивнул, указал на столик через один от меня, тот также молча подчинился. — Продолжим? — улыбнулся я. Британец подошел ко мне не просто так. Не знаю, какая сука сдала меня с потрохами, но он совершенно точно знал одно. Зачем ты полез в лодку к ирландцам? Я долго и пристально посмотрел в его глаза, пытаясь понять, откуда он... Мог это узнать. Потом было погрешил на жемчужного, но тому крайне невыгодно так меня подставлять. Все-таки мой язык дороже попытки присягнуть на мою жизнь. Кит не посмел бы такое вытворить. А Саша и Петя... Если бы я не был уверен в офицерах в отставке, я бы и не брал их на работу. Но они все-таки люди чести. Плюс я озвучил им зарплату так, что кидать меня было бы сильно опрометчиво. «И кто же у нас остается? «Правильно, никто. Никто больше и не был в курсе моих дел!» «Думаешь, кто тебя сдал?» Улыбнулся Джон и опрокинул в себя стакан с джином. «Много вокруг тебя тех, кто против, шаман?» «Таких я поубивал!» Сухо заявил я. «Полиция!» «Ты про городские патрули?» Улыбнулся Джон. «Нет, их ты хрен подкупишь!» «Уж слишком щедро они получают за территорию. Место, где вы сняли часть груза под властью японцев. Их мало, но они спокойные и тихие. Спокойно ловят рыбу, продают икру и человеческие органы». «Ну, ни хрена себе дополнение к рыбалке!» «Еще предложение есть?» «Так, получается, территория, на которой мы топили Петю, принадлежит японцам» значит им нет дела до ирландского груза кроме того что мне интересно и полиции кит нет он точно не может британца забавляло мое недоумение и вместо того чтобы задать ему очевидный вопрос я растянулся на стуле отхлебнул невкусного напитка и хитро улыбнулся ясно надо было давить гада сразу вот тут британец растерялся Попытался реабилитироваться, предположив, что если он начнет меня расспрашивать об имени, я ему отвечу. Но я поступил чуть иначе. «Что ты от меня хочешь?» Поставил стакан на место и взялся за стейк. «Информацию? Или услугу?» Траволта задумался. Он опустил глаза, поковырялся вилкой в тарелке с салатными листьями и спустя некоторое время выпалил странную для меня вещь. «Союз!» Я пытался навести о тебе справки, но кроме заслуг с предыдущей службы, увы, мало что нашел. Людей в твоем штате маловаться, по моим данным, но однако же ты крутишь дела так, что после тебя не остается следов. Обвел вокруг пальца цыган, в наглую обукрал ирландцев и сидишь здесь, в моем баре, как ни в чем не бивало, Словно и не боишься за свою жизнь. А с чего ты решил, что мне есть чего бояться? Ну, твой бывший работник излишне болтлив и излишне над тебя озлоблен. Почему ты его не убил сразу, если ты с ним служил и знаешь, какой у него длинный язык за монету? — Ах, вот оно что! Значит, за мной следил и сдал сраный Козырев. Ну, почему? «Почему я сразу не удавил его голыми руками, а...» «С Козыревым будет отдельный разговор», — отмахнулся я. «Он и так понимает, что его ноги пахнут панихидой. Вот и пытается получить хоть какую-то пользу от общества перед тем, как согреть свою задницу на сковородке». «Можешь не волноваться на этот счет», — хитро улыбнулся британец. Я понимал, что ты человек разумный, поэтому пришел к тебе с подарком. Русские ведь любят подарки, да? Ага, особенно от британцев. Он было собрался щелкнуть пальцами, но я остановил его вопросом. Скажи мне, Джон, о каком союзе ты говорил? Я немного сбил его с толку. Видимо, Траволта предвкушал, что если прямо сейчас сюда занесут на подносе голову Козырева, то я буду на седьмом небе от счастья. Подкупить меня явился, значит. Кажись, у британцев здесь большие проблемы. Ирландцы, чтоб их...» — протянул Джон. «Заколебали». «Лезут на вашу территорию?» — догадался я. «Если я не ошибаюсь, весь центр в ваших фабриках». «Да, кроме старой еврейской», — подтвердил он. — Да и то придет время евреев перебьют, и мы ее заберем. — Не заберете, — покачал головой я. — Она принадлежит мне, поэтому если ты хочешь объявить войну ирландцам и запастись моим словом и моей силой, тебе придется ее уступить. Мои слова заставили британца искренне удивиться, но он не мог не согласиться. Спросил, конечно, как мне удалось перебить до зубов вооруженных муш, но я пропустил этот вопрос мимо ушей. Еще не хватало ему пронюхать, что она мне по счастливой случайности досталась. Разговор снова вернулся к ирландцам Мафия этих любителей золота, горшков или приконов сделала две попытки вооруженного грабежа на один из заводов англичан. Попытки провалились, а рыжие потеряли немного людей, успев, однако, сильно изгадить продукцию. Причем тот факт, что это были именно ирландцы, Джон знал наверняка. Но доказать не мог. «Зеленые», как он их называл, были слишком хитры и умны, а еще чересчур находчивы. Сам мой выход в свет, где я в наглую обокрал зеленых и сделал это бесследно, его позабавил. И если бы не этот случай, мы бы, пожалуй, сейчас и не разговаривали. Заключим союз. Я забуду про твою фабрику и наглое поведение. Вместе мы сможем построить бизнес». Мы пожали руки. Джон поинтересовался, как я собираюсь договариваться с цыганами, ведь они тоже имели свои виды на мой ткацкий завод, и мне пришлось заверить его, что с ромалами уже все схвачено. После трапезы в компании людей Траволты и моего Александра мы вышли на улицу через черный вход, где меня ожидал катафалк. Конечно, ехать мы никуда не собирались. Из катафалка выпал сначала бандит, а следом вытащили и связанного козыря, который аж влопил от возмущения с мешком на голове. Придурка кинули к моим ногам. Выстроились в полукруг и поставили людей на шухер. «Убьешь?» — спросил меня Джон и, дождавшись короткого кивка, отошел к своим людям. Козырев тем временем неестественно дергался из стороны в сторону, словно и не понимал, где находится. «Маг земли же! Неужели не чувствует ничего?» «Саш!» — негромко позвал я. «Сними, с ублюдка, мешок!» Офицер в отставке тут же выполнил мою просьбу. Козырев сощурился, пытаясь привыкнуть к свету фар, которые светили ровно на меня, точнее, освещали меня по пояс. А когда тупица наконец сообразил, кто перед ним стоит, попытался невозмутимо врать. Во, Вова, С слава Богу, эти долбанные британцы! Заголосил он, подползая ко мне. Удар кулаком в лицо тут же отрезвил уродца, а туфля, проехавшаяся по горлу, заставила поменять стратегию. Я дождался, пока он придет в себя и вновь заговорил: Скажи мне, козырь! — забормотал я. — Как ты ухитрился за мной проследить? Вразумительного ответа не последовало. Более того, он озлобился, посыпал проклятиями и ляпнул что-то про вооружение и про то, что правильные люди уже знают, почем его можно купить. Сначала в задницу меня послать пытался, а теперь задобрить старается. Занятно. «И ты пошел к британцам? Для чего?» Заулыбался я. «Думал, они меня приструнят?» Козырь обиженно промолчал. Склонил голову, понимая, что проиграл окончательно. Расспрашивая его про оружие, я ничего не добился. Кивнул Джон, чтобы спросить об этом, но тот лишь покачал плечами. «Первый раз слышу!» — заверил он меня. «Не знаю, кому из них верить, а кому нет. Но тем не менее...» Я обошел Козырева, достал из-за пояса пистолет, направил дуло ему в затылок и сказал. — Последнее слово. «Я тебя — Я тебе что? — закричал он. — Шавка какая-то, чтобы в затылок получать! — Ты трус и предатель, — ответил я. — С такими иначе нельзя. Три стакана джина вошли в мой желудок как родные. Оплакивать смерть бывшего сотрудника я не стал, но информацию о том, что он мертв, передал Павлу, который просто и ясно показал свое к этому отношение. Туда ему и дорога. Джон составил мне компанию ровно на два часа, после чего умотал по делам и предупредил, что свяжется со мной, если понадобится. А я же разглядывал толпу новых посетителей, изредка кивая Александру, чтобы тот подзывал то одного, то другого. И здесь удача улыбнулась мне не один раз. Я набрал штат. Маленький, конечно, но уже штат. А еще обзавелся знакомствами, которые помогут мне увеличить число работников фабрики до нормального коллектива. А вишенкой на торте. В бар звонко хихикая зашла блондинка с выразительным вырезом на груди, сексуальной попой и скверным тупорылым характером. Екатерина Монеткина в компании какого-то хахаля направлялась к моему столу, совершенно ни о чем не задумываясь. Проходя мимо моего столика, она меня даже не заметила, а, может, попросту не узнала в новом имидже. Однако я услышал главное. — Альберт, ну сколько можно так говорить? — засмеялась она. — Она просто оболгала тебя. Я же знаю, что ты не такой. Рядом с ней был невысокий славянин с лицом, настоятельно просящим кирпича. Нет, не кирпича даже, а пиздюлины, сочной такой. — Саш, — я подозвал к себе своего человека. — Скажи мне, в этом баре подают смертельно крепкие напитки? — Не знаю, босс, — пожал плечами статный бывший вояка. — Могу узнать. А вам зачем? Имелась у меня одна задумка как расквитаться с Монеткиной и оправдать двоих людей. И вот теперь все обстоятельства были мне на руку. — Слышал о таком напитке, как зеленая фея? — шепнул я подчиненному. — Ирландские виски? — попытался догадаться тот, но я покачал головой. — Тогда не понимаю, о чем вы. — Позови мне бармена. Если не согласится подойти, сделай это настойчивее. «А еще можешь козырнуть тем, что здесь, за этим столиком, сидит очень важный для траволты человек». Александр покорно кивнул и направился к бару. «Я же проследил за парочкой, которая уселась через один стол от меня и тут же что-то заказала». Монеткина сегодня выглядела краше обычного. По игривому взгляду было понятно, что сегодня эта идиотка точно сядет на физиономию охранника, который, скорее всего, ее и сопровождает, но явно дожидается в машине. Глядя же на Алика Пупкина, я прекрасно понимал, что и он этим же вечером засунет свой стручок внутрь какой-нибудь невинной и наивной девчонки. — Паша! — я мысленно позвал раба. — На фабрике как дела обстоят? — Все в порядке, босс! — спустя 10 секунд ответил Кит. — Что-то случилось? — Нет, но... — протянул я, улыбаясь. — Вызови такси и едь на рынок Монеткина! «Скажи ему, что от меня он тебя узнает. А еще позови его!» Я посмотрел на подошедшую ко мне девушку в обычном для бармена прикиде. «Вам чего?» «Вы искали бармена, уважаемый?» Сказочным мелодичным голосом проворковала брюнетка. «У вас что-то случилось? Я что-то неправильно сделала?» «Подожди-ка!» Остановил я ее. «Как это место называется?» Ее голубые глаза округлились, но на вопрос она все же ответила. Я закрыл глаза и продолжил давать киту указания. «Бар Дупло! Пускай едет сюда со своими головорезами. Его драгоценный Пупкин уже сводил в здешний туалет не одну девицу. Так себе, женишок. Ему понравится быть должником за контракт перед администрацией города. Это бар англичан в центре?» — оживился Павел. «Именно. Через сколько навскидку ты будешь здесь?» «Минимум час» но, думаю, выйдет чуть дольше. Сообщу, как приеду на место. Отлично. За час я как раз успею.